Состав рефлекторных дуг, рефлекторных колец. При осуществлении рефлексов нервные импульсы проходят путь от рецепторов через центральную нервную систему в рабочие органы. Эти пути носят название рефлекторных дуг. Они представляют собой цепочки разных по функции нейронов, соединенных между собой синапсами. Как известно, по функциональному признаку различают три вида нервных клеток – чувствительные, афферентные, вставочные, промежуточные и двигательные, эфферентные. Рефлекторные дуги в зависимости от сложности рефлекса состоят из разного количества нервных клеток, но каждая дуга обязательно включает чувствительный афферентный нейрон, Периферический отросток которого снабжен рецептором входное звено рефлекторной дуги. Двигательный эферентный нейрон, аксон которого заканчивается в органе двигательным окончанием. Выходное звено рефлекторной дуги. Конец 318 страницы. Помимо этого, в рефлекторных дугах различных рефлексов содержатся разное количество вставочных нейронов. Они входят в состав нервных центров спинного и головного мозга, центры рефлексов. Так, трехнейронная рефлекторная дуга состоит из чувствительного афферентного нейрона, вставочного нейрона и двигательного эфферентного нейрона, между которыми находятся два синапса. Имеется некоторое различие в расположении нейронов соматических и вегетативных автономных рефлексов. Например, Трехнейронная дуга спинномозгового соматического рефлекса включает чувствительные нейроны в спинномозговых узлах, вставочные нейроны в задних рогах спинного мозга и двигательные нейроны в передних рогах спинного мозга. Трехнейронная дуга спинномозгового вегетативного автономного рефлекса состоит из афферентных нейронов в спинномозговых узлах, вставочных нейронов в боковых рогах спинного мозга и и в аферентных нейронах в вегетативных узлах – ганглиях, расположенных вне мозга на периферии. Рефлексы, осуществляемые через отделы головного мозга, по сравнению со спинномозговыми рефлексами, имеют более сложный характер, и их рефлекторные дуги включают не один, а большое количество вставочных нейронов. Следует иметь в виду, что условные рефлексы у человека – Являются функцией коры больших полушарий, а безусловные рефлексы осуществляются при посредстве других отделов головного мозга и через спинной мозг. В связи с наличием обратной нервной связи между органами и регулирующими их деятельность нервными центрами рефлекторные дуги включают дополнительно аферентные нейроны, передающие в мозг обратную информацию. Обратная аферентация о характере изменений в органах. Так, трехнейронная дуга двигательного спинно-мозгового рефлекса дополняется чувствительным афферентным нейроном, аксон которого в мышце снабжен проприорецептором. Благодаря обратной информации из проприорецепторов регулируется тонус напряжения мышц и степень их сокращений или расслабления. Вследствие наличия нейронов, осуществляющих обратную связь, рефлекторные дуги принимают характер рефлекторных колец.